Глава 7. Сами виноваты. Так глупо провалить первые же испытания могла только я. Итог сплошное разочарование. Суд изначальных демонов над Мегином и Марией длился недолго, потому что его не было вовсе. Вместо него состоялось общее собрание глав династий, на котором меня единогласно признали не только совершенно непригодной к работе на пятой ступени, но и в принципе неблагонадёжной. Я узнала об этом позже, когда Мегин с равнодушным выражением своей бычьей физиономии предоставил мне вынесенный в отношении меня вердикт. Я-то думала, что за самодеятельность и многочисленные нарушения накажут именно его, а наказали меня. Оказывается, решение о досрочном освобождении файла от занимаемой должности Олег принял уже давно. Для того, чтобы перейти на четвертую ступень, Мегин должен был успешно завершить экзамен, нарастить Горынычу хотя бы одну полноценную голову. А перед началом экзамена было покаяние, во время которого глава нашей династии Агарат получил полный отчет о проступках моего наставника. Все все знали, и только я наивно полагала, что компроматом намегина могу добиться желаемого. Еще и подсказала ему способ сдать экзамен на отлично. После разговора со мной в библиотеке он получил от верховных демонов разрешение на проделывание основательной дыры в защите котла бесов, наловил достаточно кровожадных чудовищ и благополучно нарастил змею, Четвертую адекватную и жизнеспособную башку. Всё было согласовано. Мегин — молодец. Я — круглая дура. Почти год потратила на то, чтобы закопать саму себя. «Ты отстранена от всех обязанностей, лишена полномочий, и следующие 200 лет проведешь в яме обреченных. сообщил мне наставник. «Если и это тебя не исправит, твоя демоническая сущность будет полностью уничтожена». «Вы займете четвертую ступень, Мария посадит свой зад на вашу пятую, а для шестой Олег выделит ей преемника из проводников». Закончила я его мысль и подытожила. «Супер, примите мои поздравления». «Ты сама в этом виновата», — заявил он. «Да-да, конечно», — согласилась я. «Нужно было понимать, что в мире демонов законы существуют исключительно для того, чтобы было что нарушать. И когда я должна отправиться в яму?» «Немедленно». Отлично. Такова справедливость демонов. Каждый сам за себя и против всех остальных. Ложь, коварство, предательство и лицемерие только приветствуются. Не будет для меня ни бессмертия полудемона, ни воссоединения с семьей. Только демоническое пламя, которое за 200 лет выжжит во мне дотла все человеческое. Насчет твоих смертных мужа и сына Олег сказал тебе правду. Добил меня Мегин. Ладно, безразлично отозвалась я. «На четвёртую голову Горыныча можно хотя бы посмотреть? Не то чтобы очень любопытно, просто вы добились успеха благодаря моей подсказке. Имею полное право считать себя причастной». «Это можно», — проявил снисхождение наставник. Сказала бы я ему, куда он может засунуть свое снисхождение, но у демонов такого отверстия нет, потому что они демонической энергией питаются. Перед отправкой в последний путь пережила еще несколько неприятных минут Передача обязанностей самодовольно ухмыляющейся Марии. Даже не слушала, что она говорит, потому что было уже неинтересно. Да там, если честно, и передавать-то было нечего. Мегин организовал эту встречу по просьбе своей новой преемницы. Не смог отказать ей в удовольствии лишний раз надо мной поиздеваться. Мария далеко пойдет в демонической карьере. В ее душе уже давно не осталось ничего человеческого. Ну и пусть. У меня еще будут время и возможность поквитаться с ней. Горыныч выглядел унылым, но здоровым. Две неполноценные, недавно нарощенные головы у него уже отняли. А новая, четвёртая добросовестно училась у самой адекватной из трех других изрыгать демоническое пламя. Жалко змея. Когда эта голова научится всему, что умеют остальные, одну из старых срежет. Чем-то это напоминает формирование кроны у дерева. Но Горыныч ведь живой и разумный. Ему больно. Он страдает. Когда мы с Мегином вошли в его логово, он только посмотрел на нас обиженно. «Хорошая голова, годная», — похвалила я работу наставника. «И сколько бесов понадобилось, чтобы ее нарастить?» «Почти три сотни», — не без гордости ответил Мегин. Я многозначительно присвистнула и подошла к чудовищу поближе, делая вид, что внимательно его разглядываю. Наставник держался поодаль. Наверное, потому что был повинен в страданиях Горыныча и опасался возмездия. «А это что такое?» «По-моему, так не должно быть. Эта штука мешает ему использовать огненное ядро в полную силу». Неопределенно ткнула я пальцем в направлении новой головы. «Где?» — нахмурился Мегин и все таки шагнул вперед. «Да вот же, прямо под нижней челюстью». Наставник сосредоточенно сощурился, пытаясь увидеть несуществующее, и на несколько мгновений утратил бдительность. «Мне хватило одной секунды на то, чтобы окружить себя зеркальной защитой, одновременно с этим подняв с пола вихрь чешуек, когда-то осыпавшихся с туловища змея и еще не убранных демонами для использования в лабиринте иллюзий. Мегин растерялся. Иллюзорная магия чешуи змея сбивала его с толку, не позволяя направленно использовать собственную силу. Он попытался развеять созданный мной вихрь, но получил с моей стороны волшебный пендель в нужном направлении и случайно жахнул по Гарынычу. Ням-ням-ням. Не знаю, должен ли был Мегин сдавать экзамен еще и по технике безопасности при обращении с огнедышащими созданиями, но он его однозначно провалил. «Плюнь каку», — посоветовала я аппетитно чавкающему змею. Если бы не чешуйки, демон успел бы развоплотиться, и тогда мой наскоро придуманный план мог провалиться. Но он не провалился. Горыныч — существо плотоядное, кормили его в последнее время редко, плохо и преимущественно чертями, а издевались часто. Кто издевался, тот и стал закуской. Все справедливо. А путь к желудку змея лежит через ядро концентрированного демонического пламени. Если бы я не вычитала в умных книгах, каким именно способом демоны казнят неугодных окончательно и бесповоротно, заморачиваться на эту авантюру не стало бы. Нет, ну а что? Им можно нарушать древние законы вдоль и поперёк, а мне нельзя? С чего бы это вдруг? Чем я хуже?» «Наелся?» — спросила у Горыныча, когда он проглотил последние из двух копыт моего наставника и сыто ухнул всеми четырьмя головами. На случай огненной отрыжки отошла подальше, но змей только поковырялся длинным когтем у себя в зубах и выплюнул мне под ноги пожёванный рог Мегина. «Мало», — прозвучало в ответ. «Ну да». Согласилась я. «За столько тысячелетий издевательств, и всех их сожрать будет мало. Хочешь, я тебя отсюда выпущу?» «С чего бы такая забота?» Подозрительно сощерилась единственная адекватная из трех старых голов. «Мне к людям вернуться надо, а меня к двум сотням лет прожарки в яме приговорили за человечность. Честно призналась я, прекрасно понимая, что на вранье после всего пережитого это разумное создание не купится. Тебе в мир людей нельзя». Там сейчас наука так далеко продвинулась в развитии, что люди к звездам в утробах железных птиц летают. И много разного оружия напридумывали. Прикончат раньше, чем взлететь успеешь, да еще и на запчасти разберут, чтобы изучить. Здесь таким, как ты, безопаснее. А у меня там семья. Меня же все равно поймают и запрут обратно. Вполне обоснованно обрисовал Горыныч безрадостную перспективу. «Да, но тебя точно не убьют, потому что без твоего пламени этот темный мир существовать не может. А пока они будут тебя ловить, сможешь оторваться тут по полной программе и слопать еще несколько вкусных и питательных демонов. Они тебя за разумное существо не считает, так что спроса особого не будет. А я тем временем потихоньку улизну. Если спросят, скажешь, что меня первый съел. Идет? Я даже подскажу, где можно быстро найти демонов, послабее, у которых силёнок не хватит с тобой тягаться. Хм, задумался он и по очереди почесал когтистой лапой все четыре подбородка. "Я и лишнюю голову могу тебе отвинтить безболезненно", предложила я бонусом еще одну плюшку. Его старая адекватная и новая разумная головы воззрились на меня с неподдельным ужасом, а две оставшиеся, которые пребывали в старческом маразме, только переглянулись и хихикнули. Жаль, что словами сложно описать, как хихикает змей Горыныч. Сногсшибательное зрелище. Головы трогать не смей. Наконец-то пришла в себя нормальная старая голова и скосила взгляд в сторону новой. Это нормальное получилось. Спасибо, ехидно поблагодарила старую голову новая. Если вам нужно время, чтобы обсудить мое предложение, то беру все свои слова назад. Перешла я от сладкого к горькому. Того демона, которого ты только что слопал, очень скоро хватится. Он у начальства на особом счету. Либо решайся сейчас, либо. «Ну ладно, ладно, договорились». Правильно понял мои намеки Горыныч. Я вкратце объяснила ему, как быстро добраться до обители самой многочисленной из династий, нижние ступени которой занимают совсем слабые с точки зрения магии демоны. Логово Горыныча защищено так, чтобы он сам не выбрался, но внутрь мог попасть любой желающий. Такая односторонняя защита снимается легко, но ее разрушение не останется незамеченным. Снова сработает сигнал тревоги, Снова изначальные демоны ринутся устранять угрозу. Если змей не успеет похулиганить в волю и наесться от пуза, это его проблемы. Для меня было важно создать панику, в которой никто не заметит моё отсутствие. Я даже предусмотрительно заляпала пол в логове чудовища своей кровью и оставила там клок волос. Пусть думает, что он меня съел. «Ну что, погнали?» «Угу. И мы погнали». Я сломала защиту, Горыныч сразу же ринулся в указанном мной направлении. Я — в другую сторону. Загудел сигнал тревоги. Сработали защитные заклятия на всех обитаемых островках поддельной реальности. Заметались туда-сюда в очередной раз напуганные черти. Я развоплотилась, скрыла свою суть за обличием туповатого и насмерть перепуганного черта и помчалась к одной из немногочисленных старых молодильных яблонь. к той, которая настолько глубоко проросла корнями в мир демонов, что сама по себе служила постоянно открытым порталом в мир людей и очень тщательно охранялась. Но в случае тревоги спрятаться от неизвестной опасности можно было даже там. А усыпить бдительность демонов стражей мне помогла чешуя Горыныча, которой я заранее набила все карманы. Сдаст меня змеюшка или нет, это уже второй вопрос. За всю историю существования мира демонов Побегов было всего четыре. И все беглецы пытались выбраться через междумирное пространство. Всех поймали и показательно уничтожили. Использовать для бегства охраняемые естественные порталы никто не решался, потому что рисков в разы больше. А я решилась. Мне просто не оставили выбора. Пусть сами лезут в демонический огонь и сидят там хоть до окончания времен. А я жить хочу. Недолго, да. Поскольку матушка-природа не потерпит моего существования в своих владениях, но не зря же я почти год торчала в библиотеке. Мир демонов может отправляться к демонам, а я иду домой. Попасть под защитный купол, сомкнувшийся вокруг яблони, удалось без проблем. Затесаться среди паникующих чертей тоже. Отвлечь стражей проще простого. Протащить саму себя по магическим потокам в стволе древнего дерева уже сложнее. Для этого нужно было слить свой дух с собственной энергией яблони. Превратить его в текучую субстанцию, разделить на миллионы мельчайших частиц. Ужас. Пройти через подобное во второй раз я точно не рискнула бы. Мне и одного хватило. Это все равно, что пропустить саму себя через мясорубку. Как там в песне-пародии поется: «фарш невозможно провернуть назад и мясо из котлет не восстановишь»? А мне предстояло сделать еще и это, причем под самым носом у кота Баюна, который тоже очень древний и наверняка злой. Я ведь даже не имела ни малейшего представления о том, куда именно в мире людей проросла эта яблоня. Плевать на все, лишь бы выбраться. Последние из частичек моей растерзанной демонической сущности покинули мир демонов как раз в тот момент, когда противный сигнал тревоги наконец-то умолк. Я успела. Успел ли Горыноч хомячиться вдоволь? Не знаю. Меня это уже никак не касалось. В нашей династии осталось всего три полноценных демона, один из которых — обленившийся изначальный. На двух других и недоучку Марию теперь свалится работа пяти ступеней. Им просто некогда будет меня искать. А когда поймут, что я не погибла, а сбежала, будет уже поздно что-либо предпринимать. В мире людей демоны до меня уже не дотянутся. Сами дураки. Не надо допускать к библиотеке неблагонадежных преемников и открывать для общего доступа информацию, которая может быть использована не по назначению.